Глава девятая. Западники и славянофилы. Профессор Щукин сказал, читаю библиографический словарь XIX века в двух томах. Там огромное количество писателей, наверное, больше пятисот. Количество демократических писателей по отношению к консервативным – девять к одному. То есть почти все были демократы, но реально остались в истории литературы. Только консерваторы. Лесков, Толстой, Достоевский, Пушкин, Гоголь. Консерваторы, империалисты, государственники, монархисты. В общем, жуть. Из демократов остались Тургенев, Салтыков-Щедрин, Некрасов. Причем Салтыков-Щедрин — вице-губернатор. Тургенев — аристократ. Баронизму моет его мама. У Некрасова коллекция охотничьих ружей больше, чем в Русском музее. То есть демократы все-таки такие нашего разлива. То есть в литературе надо быть консерватором. Консерватор в литературе — это фундамент, а у фундамента коэффициент выживаемости выше, чем у стекол. Смешная история. «Смешная история?» — сказал профессор Щукин. «Когда-то мне было 22 года, и я работал на телевидении. Даже не совсем работал, а был практикантом и сценаристом заодно». Однажды я сидел в комнате, а там десять важных начальников обсуждали, какого цвета платок должен быть на ведущей. Тридцать минут это обсуждали. На полном серьезе, с выпученными глазками. Я все пытался понять, издеваются они или нет. И от нечего делать я стал что-то писать на листе бумаги. Увлекся, искренне так писал. Видимо, на лице что-то такое отразилось. И самый главный начальник спросил у меня, что я делаю. «Я тут придумал генеральный план развития вашего канала на два года вперед», — сказал я радостно. «Пять проектов, передачи и другое всякое помелче. Короче, вам все это нужно будет сделать. Можно я покажу?» «Завтра покажешь», — сказали мне. Но на завтра оказалось таинственным образом, что я уволен. И я понимаю отлично, где я ошибся. Но я всегда эту системную ошибку совершаю. Она моя базовая. Долгая Динамо. У доцента Воздвиженского была невеста. Потом у них что-то слегка разладилось. Невеста стала говорить ему, позвони мне в следующую пятницу, может, мы встретимся с тобой через две субботы, если у меня будет настроение. Потом она стала говорить ему, позвони мне вместе через два. Потом стала говорить, позвони мне через годик, может, я определюсь, люблю тебя или нет. Воздвиженский жаловался Щукину. Глупо говорил он. «Такие отношения меня ужасно путают. Я не понимаю, если у меня невеста или нет, свободен я или нет. Если я свободен, я вправе кого-то искать дальше, но вдруг я драматизирую парю горячку. Она же не говорит «нет». То есть, может, невеста у меня все же есть? Может, я ее сейчас брошу, а пройдет семь месяцев, а она меня горячо полюбит? Может, я развожу панику?» «Да нет», — говорил Щукин. «Это все вариант долгого динамо. Не полюбит». «Если долгая динамо, то надо набраться храбрости и искать дальше». «Нет», — говорил Воздвиженский, — «надо еще потерпеть. В следующий раз я позвоню ей через месяц. Если ничего не изменится, тогда вот уже точно... А так и невесту потеряешь, и ничего другого не найдешь». Щекин хмыкал. Этот месяц тянулся у Воздвиженского уже третий год. Но, видимо, такой вариант устраивал и самого Воздвиженского. Поскольку позволял ему ничего не делать и ничего не менять. Хроническое капризонство. Вопрос меня волнует. Сказал доцент Воздвиженский. Я пишу статьи по творчеству Пушкина. Если я пишу эти статьи для себя, это одно. Тогда это так? Развлекушка. Если я пишу их для человечества, то человечество должно мне хоть немного помогать. Но оно мне никак не помогает. А? Что скажешь? То и скажу, заметил Щукин. Тут тонкая грань. Если человечество должно помогать тебе, то оно должно помогать и балерине Игриковой, которая размахивает ногами. Но всем балеринам не поможешь, и всем поэтам слишком большая нагрузка на человечество. «То есть им на нас наплевать? На нас, на творцов!» — удовлетворенно произнес Воздвиженский. «Бедная культура! Бедный Пушкин!» «Нет», — сказал Щукин. «Раз ты все-таки пишешь статьи...» А Игрикова y все-таки танцует, значит, какая-то возможность заниматься любимым делом у вас все же есть. И дает ее человечество. То есть нечего капризонить. Любой творческий человек в себя богатеет и играет в себя. А как можно оказаться в раю, пока ты играешь в себя? Это заведомый тупик. Балерина может поработать, например, сельской почтальоншей, раз ноги сильные. Почтальонов в раю явно больше, чем балерин. Это и без статистики ясно. Но они ж стараются. Нерешительно спросил Воздвиженский. Стараются, но грань-то тонкая. На основании чего они требуют внимания к своему искусству? Во-первых, они могут ошибаться, переоценивая себя. Во-вторых, каждые двадцать лет пирамида искусств перестраивается. То есть, возможно, y и x Не надо заморачиваться и просто жить как живется, не ставя перед собой никаких сверхзадач. Не считать, что они своим искусством служат человечеству. А если у них есть какая-то миссия? Ответственность перед народом? Спросил Воздвиженский. А шут его знает, может и есть. Но только это как бы по умолчанию должно происходить. А то получится, что Игриков будет таскаться по городу и на основании того, что у него ответственность перед народом, требовать зубрить свои стихи. А это уже пытка. Народу пока и тютчего вполне хватает. Стоит ли из-за этого портить себе кровь? Может, стоит оставить миссию по умолчанию? Прокатит или не прокатит? И сосредоточится на процессе, а не на результате. Кузница кадров. Профессор Щукин сказал, чтобы культура развивалась, чтобы люди мыслили, жили, развивалась культура, рождались дети, нужна идея. Идея это сердце любой деятельности. Идея и вера. Если нет идеи, то все тупик, все задохнется и схлопнется. Но идею нельзя симулировать. Но если идеи поручают Сому, то лучше, когда идеи вовсе нет, потому что он все запорит. «Нет», — сказал Воздвиженский. «Я тебя умоляю», — сказал Щукин. «Я все детство провел в пионерских лагерях ЦК ВЛКСМ. Это была просто жесть. Лучшие лагеря советской партийной системы. По две смены в год. После этого я стал убежденным монархистом и антикоммунистом на всю жизнь. Нас просто перепарили всем этим». Целый день нужно было готовить политинформации, какие-то конкурсы строи песни, заседания ЦК, совет дружины и так далее. Реально, по шесть-восемь часов в день сплошной комсомоле и пионере. Но просто кузница кадров. Но меня вот что всегда смущало. Была такая дружинная комната, где стояло знамя дружины, лежали горны, барабаны и так далее. И все вот эти комсорги... Вся отрядная верхушка, они всегда после информации вытирали от дружинный знамя нос, кривляясь в этой комнате, и делали какие-то такие вещи, которые можно только от очень глупых детей ожидать. Хорошо, что видеонаблюдение тогда не велось. Это походило на беснование. Только что они были такие правильные, а когда оказывались одни, ужасная грязь всегда перла. Я думаю, это просто потому, что изначально структура была неправильно построена. Поэтому СССР так легко рухнул. Просто как гнилый домик. Структура не поощряла искренность. Выгоднее было быть Сомовым. Тогда тебя кормили, поили, и ты мог ничего не делать всю жизнь. Только заседай. — А нельзя построить структуру правильно? — спросил Воздвиженский. — Крайне сложно. Все равно на тематические посты будут пробиваться тематические люди. И нормальные люди будут убегать, потому что нормальный человек всегда честный и искренний. А тематические люди будут устраивать симуляции, конкурсы строя песни и так далее, ну, для отчета. И опять будут отрядные комнаты, и вся вот эта нечисть будет там кривляться и бесноваться. Видимо, проблема в том, что в России не сформировалась русская интеллигенция. В смысле, настоящая, понятное такое ядро, не симулятивное. Есть очень хороший и мудрый народ, а мы все ужасно гнилые. Мы не стоим своего народа. Роман на троечку. Профессор Щукин сказал Воздвиженскому. Чем российская культура базово отличается от американской? Если не рассматривать идеологию, а просто механизмы. У нас нет опорной базы практически. Только свой народ, который по большей части книг не читает Малая, очень малая площадь культурной опоры. Кроме того, в российской культуре нет промежуточников. Промежуточники – это среда литературных агентов, продюсеров и прочих, кто находится между писателем и читателями, зрителями и так далее. То есть тех, кто умеет управлять литературным процессом, не командуя и не приканчивая его. Писатель – это всегда существо берложное. То есть к берложному существу должно прилагаться существо бегающее и организующее. Если сам писатель начинает бегать, он уже публицист. В Америке можно быть средним писателем. Средний писатель Джо напишет роман на троечку. Литагенты посмотрят, скажут тихо друг другу. Ну да, троечка. Джо сто пятый раз халтурил. Но вроде любовь есть, драки есть, сойдет. Поддержим фильмом. А из-за того, что роман «Средненький» издадим его не в ста издательствах нашей международной сети, а только в 30. Под фильм что угодно можно продать. Эджо ходит довольный и всем рассказывает, как он раньше был мясоед, а теперь веган. Русский же писатель должен так драться, что против течения плыть, чтобы через перчатки пробивать. Отчасти это очень хорошо, но все-таки скверно, что промежуточников нет совсем. Это стопорит культуру в целом. «А фактор чуда?» спросил Воздвиженский. Лежала рукопись в лесу, в забытом чемодане, и вдруг этот чемодан нашли, и... «Все ссылаются на фактор чуда и на забытый чемодан», сказал Щукин. «Но фактор чуда — исключительно редкий фактор. Иди вот туда встань. Я буду в тебя стульями кидаться. И посмотрим, сколько раз фактор чуда поможет тебе увернуться. Фактор чуда в литературе, если и работает то больше в такой сфере, которая вообще разумом не анализируется».